Красные паломники. Говорят, под белым небом места знать надо. Старший в отряде, мой брат Григорий, трижды побывал там и всегда возвращался умиротворенный и полный сил. Каждый раз весь путь он проделывал пешком. Остальные смотрели на него с благоговением, переживая и зависть, и гордость, что идут рядом с ним. Григорий сказал, что раннее утро – самое безопасное время для начала похода. Поэтому мы встали затемно, позавтракали и отправились. Шли друг за другом, дорога то расширялась, то становилась очень узкой. Через несколько часов свернулись тропы и остановились отдохнуть на прохладных камнях. Зои и Фёдор опустились на колени у замшелого пня и стали в полголоса молиться об удачном исходе нашего путешествия. Фёдор имел привычку обращаться к Всевышнему в стихах. Наверное, надеялся, что так больше шансов. Бормотал. «Пусть минует нас смерть, пусть минует нас боль, дойдем до конца и вернемся домой». Зоя тверже верила в то, что Господь ее слышит, и просила по существу. «Нам надо было взять с собой больше еды. Но мы не знали, где ее достать. Помоги нам, Боже, чем скорее, тем лучше. А еще Фёдор мучается желудком. С этим тоже нужно разобраться». Я достала из рюкзака шоколадку и протянула ее Зоя. Она восприняла угощение как доказательство его величия. Размышляя над этим, я смотрела на белое небо, где солнце всегда стояло в зените, а появлялось и гасло внезапно. Спустя некоторое время мы вышли на открытое место. Подул ветер. Порыв был такой силы, что нам пришлось распластаться в пыли и переждать. Вскоре мы поднялись. Фёдор стал ворчать, что этот путь не для его ног. Зоя так на него посмотрела, что он умолк и даже прибавил шагу. Слева показалась высокая стена. Григорий обернулся к нам и прокричал, показывая на неё «Туда!» Вдруг на обочине мы заметили тело. Видно было, что погибший из наших, но брат велел не сходить с тропы, и мы прошли мимо. Стало страшно. Парня убили недавно, там, где находились мы. Видимо, все об этом подумали и перешли на бег. В таком темпе добрались до стены быстрее, чем рассчитывали. И Григорий предложил снова устроить привал. Солнце позолотило пространство, которое мы пересекли. Труп отсюда уже не был виден. Мы забыли о нем и успокоились. Хотелось погреться под солнцем, но выходить из тени, которую отбрасывала стена, было небезопасно. Мы сидели, жевали бутерброды, напряженно смотрели перед собой. Ноги гудели. Но надо было идти дальше. Теперь предстояло двигаться вдоль стены. Григорий, как обычно, шел первым. За ним Федор, потом Зоя. Замыкала вереницу я. Зоя запела, и все подхватили. Песня была о том, как храбрый юноша вернулся домой после сражения и увидел, что его родная деревня разорена. Погревав, он пошел в соседнее село и встретил там девушку, самую прекрасную на свете. Он взял ее в жены, и они вернулись туда, откуда он родом, построили дом, навели порядок и наладили хозяйство. Тогда туда приехали и другие. Деревня снова разрослась и стала еще краше, чем прежде. Дети в ней рождались здоровее своих родителей, росли в любви и не знали горя, пока любопытство не заставило их покинуть деревню. «Мы знали, что эта песня про нас». Это мы не усидели на месте и двинулись в опасный путь, чтобы повидать мир. Нам навстречу шли два мужика, ведь у них был недовольный. Когда Григорий поравнялся с ними, нам задали вопрос. «Куда прёмся, молодняк?» «На вершину». «Серьёзно? Не доберётесь?» «А этот ваш толстячок?» Мужик покрупнее кивнул на Фёдора. «И до Белой горы не доберётся». «Доберусь!» — крикнул Фёдор и потряс кулаком. Мужики заржали. «Ну и хрен с вами, идите и ищите приключений на свои жопы!» Мы пошли дальше, а через несколько минут услышали позади грохот, как будто обрушилась часть стены, и мы были в этом уверены, раздавило наших новых знакомых. Никто не расстроился. Было не до этого. Мы приближались к Белой горе. Белая гора издавала низкий гул. Старики рассказывали, что внутри нее вечный холод. Были варианты. Пойти прямо и надеяться, что на нас не сойдет каменная лавина, или сделать крюк и обойти гору с другой стороны. Но нам хотелось скорее попасть туда, куда нас вел Григорий, и мы пошли напрямик. Двигались осторожно, перебегая от одного укрытия к другому. Неожиданно, почти преодолев гору и зайдя в углубление в скале, мы увидели старуху. Сгорбившись, она сидела в углу и перебирала четки. Когда Григорий приблизился к ней, она дотронулась до него и изрекла. «Перст указующий накажет за жадность!» Мы оставили старухе хлеба и быстро ушли. До захода солнца мы поднялись на большую высоту. Была видна вся плодородная долина. Григорий сказал, что мы почти добрались. У колодца разбили лагерь. Сидя у костра, разговаривали о будущем. «Возможно, этот поход — последнее наше свободное решение», — мрачно произнес мой брат. «Ты думаешь, власть будет закручивать гайки?» — спросил Фёдор. Вид у него был скептический. «Только дурак этого не понимает», — буркнула Зоя, но, чтобы смягчить свои слова, погладила Фёдора по спине. В тревожном настроении мы легли спать. Рано утром проснулись от крика Зои. Над ней навис черный парень, приставив к лицу копье, а его дружки, такие же черные, здоровые, как циклопы, окружили остальных. «Куда направляетесь, красные ублюдки?» — спросил главный. «В храм Покрова, на пирогах». Сказал им правду Григорий, поняв, очевидно, что за ложь нас без раздумий проткнут копьями. «Паломники, что ли?» — удивился Громила. «Мы закивали». «Отпустить!» — скомандовал главный. «Теперь весь этот район принадлежит нам, так что возвращайтесь другой дорогой!» «Договорились», — ответил Григорий. Он казался таким спокойным, уверенным в себе. Меня же трясло от страха. Зоя смотрела на черных с вызовом, а Фёдор закрыв глаза, чуть слышно декламировал поэму-молитву, приготовленную на случай смертельной опасности. Нам дали одеться и провели до границы. Мы шли, не останавливаясь несколько часов, и, наконец, увидели его. Храм, похожий на огромный шатер, от которого исходил божественный аромат. Фёдор почесал голову. Зоя сказала. «Ну и дела, товарищи». Я нервно засмеялась, а Григорий улыбался, как бы имея в виду. «А я что вам говорил?» Теперь нужно было попасть внутрь, и мы двинулись к храму. — Ой, сколько муравьев! — вскрикнула женщина на кухне. — Одолели, сволочи! — ответил ей мужчина. — Этих красных случайно привез с дачи в сумке с овощами, и они расплодились. А черные, наверное, пришли от соседей. — Ну ничего, сейчас разберусь с ними. Мужчина стал давить пальцем бегущих по столу муравьев. Ногтем, ногтем лучше, посоветовала женщина. Они сели пить чай. В центре стола на блюде лежали пироги, покрытые белым кухонным полотенцем.